Глава 5 Аурелион. Пронизывающая боль страждущих накладывалась на мое отчаяние, раскалывая разум. Ярость нарастала, но не из-за людей вокруг, а из-за собственного бессилия. От желания броситься на Лириадора, когда тот гладил по спине спящую Ати, тело напряглось, мышцы дрогнули. Каждый раз его прикосновение к ней выжигали мне душу, но я сдерживался. И не потому, что опасался его, а потому что знал, что, сорвавшись, снова разочарую Ати. Она выглядела измотанной, поэтому мое чувство вины только усиливалось. Ее не должны были касаться пороки этого мира. Нищета, усталость, страх за собственную жизнь. Ей здесь не место. Этот мир был слишком жесток. Но как бы мне ни хотелось, я не имел права решать за неё. Я не должен был этого делать. Я мог только ждать. Изредка Лериадор бросал на меня короткие насмешливые взгляды, издевательски подмигивал и улыбался. Демонстративно водил ладонью по спине Ати, наслаждаясь моей беспомощностью. Сделав глубокий вдох, я прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Я должен был взять себя в руки, чтобы пройти это испытание с достоинством. Мне ни в коем случае нельзя было усугублять свое и без того неутешительное положение. «Чего пыхтишь?» все всё-таки не удержался Лериадор. Его губы скривились в презрительной усмешке. Его существование раздражало. Мало того, что он, равно как и я, держал в секрете от Ати суть эксперимента, так теперь еще и смеялся надо мной, выйдя сухим из воды. «Храбришься, мутант», — процедил я, надеясь, что это приструнит его. Лериадор хмыкнул, тем самым пустив по телу Ати беспокойную волну. «Это пробудило во мне зверя, которого я с таким трудом до сих пор контролировал. Вместо того, чтобы самой мной припираться, ты бы лучше подумал, как вернуть ее расположение», — ядовито бросил он. «Это не твоя забота», — сквозь зубы прошипел я, подавляя желание уничтожить его. «А чья тогда? Моя землянка совсем поникла», — сказал Лириадор с сожалением. «Моя землянка». Реакция на мерзкую фразу, эхом отозвавшуюся в сознании, едва не отразилась на моем лице. Каким-то чудом я сдержался, но накопившийся гнев больно сдавил виски. «Никогда я еще не чувствовал себя таким слабым». Моей рассудительности даже в самые тяжелые моменты можно было позавидовать. Теперь же, когда Ати могла предпочесть мне возвращение на Землю, даже подобные мелочи приводили в бешенство. Меня никогда не интересовало, кто и что говорил. Значения имели лишь поступки, смысл, подтекст. Но я сходил с ума настолько, что был не в состоянии мыслить здраво. Выносить этого я больше не мог». Резко поднявшись с койки, я двинулся к выходу из холла, довольствуясь единственным способом сохранить хотя бы крохи контроля. У меня появилась возможность сделать что-то хорошее, поэтому некогда было попусту трепаться. До рассвета оставались считанные часы, и я решил действовать. Большинство землян спали. Кое-где небольшие группы людей бодрствовали, предпочитая сну, тихие ночные разговоры. Вернувшись в коридор, я присмотрелся к тем, чье состояние было заметно хуже остальных — Стать объектом нежелательного внимания не хотелось, поэтому перед каждым прикосновением к ничего не подозревающим людям я оглядывался. Используя свои силы, я старался помочь как можно большему количеству несчастных, страдающих от тяжелых недугов. Многие из них лежали на полу или подпирали стены уже без сознания. Я наблюдал, как их кожа приобретает здоровый оттенок, дыхание становится ровным, а напряженные мышцы расслабляются. Каждый раз, когда я касался землян и видел, как их боль уходит, моя собственная боль отступала, будто чужие страдания могли заглушить ее. Вдыхая в них жизнь, я снова и снова убеждался в непригодности таких условий для существования. Это сеяло в душе глубокую пустоту и наводило на мысли о предстоящем сопротивлении. Ати была права, когда говорила о жестокости, бессмысленной и неоправданной. Прежде чем вернуться к койкам, я потратил не один час, помогая людям — Встречи с некоторыми из них причиняли особую боль, и я невольно извинялся, сам не зная за что. Но разве мои слова чего-нибудь стоили? Я мог вернуть им жизнь, но не мог изменить их судьбы. Как помощник совета я пару раз видел аналитику статистики с Земли, но там все было так обезличенно, так отстраненно. А теперь... Атанасия. Не помню, как я уснула, но даже во сне шипение сломанного радио пробудило во мне желание раз и навсегда лишиться слуха. «Убей меня!» — взвыла я, перекрикивая пронизывающий до дрожи звук. «Рано!» — с улыбкой ответил Лир. Я прикрыла уши руками, уткнувшись в его шею. Минутой спустя, когда гимн прекратился, я все еще боролась со сном. Отругав себя за бесхребетность, я подняла на Лира слепающиеся глаза. «Прекрасно выглядишь!» — подметил он, растрепав мои волосы. «Нам нужно идти!» — тихо произнесла я, оглянувшись на братьев. К моему удивлению, Аурели он, прикрыв глаза, подпирал стену напротив своей койки. Видно, он так и не смог расслабиться на маленькой кровати, а вот Райан смотрел на меня такими же заспанными глазами, великолепно имитируя собой мое отражение в зеркале. Нехотя выбравшись из теплых объятий лира, я накинула куртку и размяла затекшую поясницу. Что насчет завтрака? Бодрее нужного спросила я. Мы умрем на этой планете, брат. В отчаянии прошептал Райан, поставив выданную ему порцию похлёбки на общий стол. Я улыбнулась, зачерпнув ложкой теплую воду с кусочками пресных овощей. Несмотря на раннее утро, в обшарпанной столовой с каждой минутой становилось все теснее и теснее. К нам подошел мужчина средних лет и сел по левую руку от Аурелиона. «А вы откуда, ребятки? Не видел вас раньше». «Они недавно на улице», — дружелюбно ответила я. Еще не свыклись с такой жизнью. А вы тут всех знаете?» «Сочувствую», — проговорил мужчина, после чего откусил кусок чёрствой булки, выданной к супу. «Не то чтобы... Я уже больше года ищу своего сына. Вот и стараюсь вглядываться в лица тех, кто остается в ЦВР. Память хорошая», — улыбнулся он. «Ваш сын сбежал из дома?» — аккуратно уточнила я. «Его забрали. служе, прошептал он. «Но я надеюсь, что он смог спастись. Просто не может вернуться домой». «Но за что?» — я понизила голос. «Кто-то из соседей донес на него. Мол, он торгует чем-то из-под полы, но это, конечно, сущий бред», — пояснил мужчина. «И за ним тут же пришли. В назидание остальным». «Сочувствую». Мои плечи поникли. Я не знала, чем ему помочь и что предложить. У меня не было возможности узнать именно тех, кто за этот год попал под арест за нарушение законов Ясара. Видимо, этот мужчина бродил по подобным местам в неведении, не в силах поверить в худший исход. Райан отодвинул от себя тарелку, упер локти в стол. Сложив пальцы в замок, он опустил на них лицо. «Я хочу домой!» «Брат», — начал Аурей он, — «ты должен прекратить. Слушать и смотреть — меньшее, что мы можем сделать!» Тоже не притронувшись к своей порции, отрезал он. «Это все твоя вина», — прошипел в ответ Райан, хлопнув ладонью по столу. «Не пугайте народ», — прервал их Лир, уставившись на сидящих напротив братьев. Осмотревшись, я приветливо улыбнулась, уставившись на нас группе женщин, Махнув, я заверила их, что за перепалкой этих верзил не последует никакой серьезной потасовки. «Ладно, вставайте», — сказала я, застегивая куртку. «Желаю вам найти сына», — сочувствием добавила я, обратившись к мужчине напротив. Трое верумианцев послушно последовали за мной. Снег под нашими ботинками захрустел, когда мы двинулись в путь. Не представляя, где мы находимся, я надеялась отыскать спуск в метро. Оказавшись перед картой станции Аковама, я бы без труда сориентировалась в городе. Что это там такое? Остановил меня Лир, указывая на соседнюю улицу, которая виднелась через узкий проход между домами. Присмотревшись, я поняла, что это прилюдная порка неверных самосуд. Мы можем просто пройти мимо, устало спросил Райан. В иных обстоятельствах нам действительно не стоило бы ввязываться в подобные действия, но, оглянувшись на Аурелиона, я разозлилась, заметив, что, в отличие от брата и Лира, он отвел взгляд. Но уж нет. «Я заставлю его смотреть на это». «К сожалению, мы здесь не для того, чтобы проходить мимо», — сдерживая злость, ответила я. Взяв Райана под руку, я приложила все усилия, чтобы сдвинуть его с места. Поддавшись, он тяжело вздохнул и сделал шаг в сторону гомонящей толпы. Лир, восторженно осмотревшись, ринулся обгонять нас и вскоре затерялся среди возбужденных людей». Когда мы вышли из переулка, я специально встала так, чтобы Аурелиону, который стоял прямо у меня за спиной, было видно, что творилось в центре массового скопления. Люди скандировали «Позор! Позор ему! Бей его! Сжечь!» Отпустив Райана, я повернулась к Аурелиону. «Не отводи глаза», — почти вежливо попросила я. Вопли ужаса и боли обнаженного мужчины раскатом грома разносились меж домов. Я хотела, чтобы Аурелион увидел, до какого состояния может докатиться общество, лишённое даже базовых удобств. Измываясь над несчастным, которого скинули с повозки служителей правопорядка, люди вымещают на нём весь свой страх и боль. Им нужно кого-то винить. Нужно найти ответственных за всё, что творится в их непростой жизни. Поэтому снимого согласия государства мишенью может стать каждый. а чтобы люди периодически спускали пар, служители правопорядка подыскивают жертву среди осужденных и позволяют народу с ней поквитаться. «О, нет! Гериким, нет!» — взвизгнула какая-то девушка, из-за чего я обернулась. Прикрыв рот рукой и ухватившись за раина, я наблюдала, как хрупкая девушка бросилась на защиту лежавшего в снегу мужчины, на котором почти не осталось нетронутых мест. «Она с ним заодно!» закричала какая-то женщина и, схватив девушку за волосы, стала оттаскивать ее от избитого. «Он ничего не сделал! Прошу!» — взмолилась девушка. «Брат, пожалуйста, вставай!» «Позор! Предательница! Сжечь!» — продолжала скандировать толпа. В немом ужасе я забыла, как дышать. «Нет», — выдавила я, зная, что теперь на наших глазах убьют двоих. В этот момент никакие доводы не имели для меня значения. Расталкивая людей, я пробиралась вглубь толпы под пронзительные крики девушки, которая изо всех сил рвалась к уже неподвижному телу. «Что ты делаешь?» — строго спросил Аурели, он оттянув меня назад. Его пальцы больно сдавливали кожу запястья. «Отпусти!» — грубо как никогда раньше прикрикнула я, глядя ему прямо в глаза. Не пожалев ярости, я вырвала руку из его хватки и направилась прямиком к кровавому представлению. «Прошу, остановитесь!» — крикнула я, чтобы все обратили на меня внимание. Когда люди стали удивленно оборачиваться, я продолжила. «Я из социальной защиты населения Аковама. Бедняжка больна!» Я указала на девушку, захлёбывающуюся собственной кровью и слезами. «Она не в своем уме! Не стоит издеваться над инвалидами!» С презрением в голосе добавила я, отодвигая нападавшего от наивной девушки. «Это шутка!» — рассмеялся мужчина, кулаки которого были перепачканы кровью. «Она с ними!» «Мразь! Меня уволят! Не обрекайте меня на это!» — взывала я к сочувствию толпы. «Не доведу ее до диспансера, и мне конец!» — унимая дрожь в коленях, кричала я. «Отойдите от девочки!» — послышался женский голос за спиной замахнувшегося на меня мужчины. «Да вы с ума сошли!» — завопил кто-то, оттаскивая его от меня. В тени завязавшейся потасовки я схватила рыдающую девушку и потащила прочь из толпы. Нам перегородили путь, оттолкнув обратно в центр — Я упала в снег, и мои штаны тут же промокли. Вокруг воцарилось безумие. Люди нападали друг на друга, исходя ругательствами, которых я раньше никогда не слышала. Неожиданно в мои волосы вцепилась какая-то старуха, а девушка, которую я была намерена спасти, поползла к неподвижному телу брата. Все вышло из-под контроля, но сильные руки Аурелиона вдруг подхватили меня. Я выдохнула с облегчением, увидев, что Лир позаботился о несчастной девушке, вырвав ее из рук каких-то парней. Лавируя между людьми, он выбрался из толпы и свернул в переулок, из которого мы вышли. Райан был готов рвать на себе волосы, пока отчитывал меня за безрассудство, а я выискивала глазами Лира. Обогнув дерущихся, он, наконец, появился в поле зрения. Девушка на руках прижималась к его груди и всхлипывала. «А если бы ты пострадала?» — допытывался Райан. «Альби!» — схватив меня за воротник, он чуть отдернул меня. «Что? Я знаю, знаю, Райан!» — невнятно кинула я, вырываясь из его хватки. Лир опустил девушку на ноги. «Ты еще помнишь, в чем заключается твоя работа?» — строго спросил Аурелион, вплотную приблизившись к Лиру. «А твоя?» — с усмешкой ответил тот, задрав подбородок. «Хватит!» — прикрикнула я, толкнув Аурелиона в бок и повернулась к девушке. «Мне так жаль!» «Он ничего не сделал! Ничего не сделал!» — повторяла она, глотая слезы. «Я знаю, знаю, дорогая!» — шептала я, прижимая ее к себе. Отведем тебя домой!» «Где ты живешь? Я тяжело выдохнула. Небольшое облачко пара мгновенно растаяло в воздухе. Только когда дверь за убитой горем девушкой закрылась, я расслабилась. Как же я не любила оказываться в гуще событий оковома. Ответы на звонки и консультации в офисе не шли ни в какое сравнение с тем, что я испытала на себе сейчас. «Нам туда», — тихо сказала я, указав на вход в метро по ту сторону небольшого сквера. «Прошу, давайте просто дойдем туда», — ныл Райан. «Лириадор, попридержи свой темперамент. Хватит вести себя как животное». Мимо нас, грохача, проехал тяжелый трамвайный состав. «Ты ведь в курсе», — начал Лир, — «что здесь законы верума ничего не стоят». «Прошу, подумай о своей безопасности, прежде чем открывать рот», — грубо закончил он. «Брат, ты слышал? Мне угрожает мутант!» — забавляясь, ответил Райан. не обращая внимания на их ругань, а он шел рядом со мной и не сводил с меня глаз. «Что?» — спросила я, бросив на него недобрый взгляд. Конечно, влезать в драку я не планировала, но сделала это, рассчитывая на помощь верумианцев. Как глупо, самонадеянно и неправильно я все еще рассчитывала на Леона. Меня злило, что я сама отказалась от него, но до сих пор по нему скучаю. Разбитое сердце требовало утешения, а его взгляд... «Зачем ты это сделала?» Его голос был сухим и беспристрастным. «Что сделала?» — глупо спросила я, переступая через разбросанные на дороге доски. Вызвалась помочь там, где была бессильна. «Не зная боли людей, ты никогда их не поймешь. Никто не бессилен. Все зависит лишь от того, чем ты готов рискнуть». «Ати», — почти ласково начал он, из-за чего мое сердце больно сжалось. «Ты не должна...» «Должна!» — тут же прервала его я. «Если не я, то кто? Ты...» Мой голос дрогнул, и сказанное прозвучало так, будто на мгновение я поверила, что он действительно сможет что-то изменить. Я боялась. Боялась, что он ничего не чувствует. Боялась, что его равнодушный взгляд отражает истинное отношение к моему миру. Люди в жалких отрепьях спешили по своим делам, не зная, что для них готовит завтрашний день. Раньше я думала, что это нормально». Но сейчас, когда три верумианца, повседневность которых походила на рай, шли рядом, моя жизнь на земле казалась преисподней. Мы умирали, чтобы Верум жил. Я ускорила шаг. Иных способов скрыть непрошенные слезы я не знала. Все это было бессмысленно. чтобы они здесь не увидели, им предстоит вернуться в беззаботный мир системы и стереть воспоминания об этих днях, словно страшный сон. Я впервые была настолько одинока, настолько беспомощна. Мы почти миновали сквер, усеянный пышными елями, когда нам внезапно преградили путь. «Ваши документы», — грубо кинул один из служителей правопорядка, которые, по-видимому, патрулировали улицы. «Как я могла их не заметить?» У меня перехватило дыхание. Ничего страшного в этой процедуре не было. Типичная идентификация личности в целях сверки с базами данных преступников в розыске или предполагаемых нарушителей. Однако проблема крылась в другом. Никаких документов при нас не было». Даже мой ID был дома. Что уж говорить про верумианцев. ID-карта. Официальный идентификатор личности, содержащий биометрические данные гражданина Ясера. Я в ужасе повернулась к Лиру, Райну и Аурелиону, которые выжидающе смотрели на меня. Проблемы, хмуро уточнил Аурелион, загородив меня собой. Во-первых, мы стояли прямо посреди улицы, поэтому вступать в конфликт с вооруженным отрядом служителей правопорядка было крайне безрассудно. Во-вторых, их было на десять человек больше, что минимизировало шансы на успех и усугубляло последствия провала. В-третьих, какое бы оправдание я ни придумала, отсутствие ID ничем не объяснить.